Глава девятнадцатая. Окончание рассказа Гектора. Рассказ длился более двух часов. Клер так плакала, что Гектор остановился, не зная, стоит ли продолжать. Он умолк и вопрошающе посмотрел на Клер. В его глазах блестели слезы. — О, пожалуйста, рассказывайте дальше, — просила она. — а «Да сделайте милость. Выслушайте меня, потому что я не рассказал еще, что потом стало со мной. Клер протянула им руку. — Как же вы страдали! — прошептала она. — Подождите, возможно, скоро вы поймете, что стоит вам захотеть, и я все забуду. Я не был близко, знаком с Волонсолем, Жая и Ребье, но через моего брата их соратника. Через моего брата, их товарищи по смерти, они стали и моими друзьями. Я забрал тела всех четверых и похоронил их. Затем я вернулся в визансон привел в порядок наши семейные дела и стал ждать. Чего? Я и сам точно не знал, но ждал чего-то, что определит мою судьбу. Я не желал самой теи навстречу но понимал, что подчинюсь, когда наступит час, и был готов ко всему. Однажды утром мне доложили о приезде шевалье Малена. Я никогда не слышал этого имени. Однако сердце мое болезненно сжалось, вот я уже знал его. Это был человек лет двадцати пяти, изысканно галантный и безугаризно одетый. — Господин граф, — сказал он мне. Вы знаете, что сообщество соратников Йегу, так трагически потерявшее четырех своих вожаков, и в том числе вашего брата, возрождается, им руководит теперь знаменитый Лоран, скрывающий под этим бесхитростным прозвищем одно из самых аристократических имен Южной Франции. По поручению нашего капитана, который приготовил вам особое место в своем отряде. Я пришел спросить, хотите ли вы, присоединившись к нам, сдержать данное брату слово? — Господин Шевалье, — ответил я, — я солгу, если скажу что, отношусь с восторгом к жизни бродячего рыцаря, но я дал клятву своему брату, а мой брат поклялся к отудалю, поэтому я готов. — Должен ли я только указать вам место встречи? — спросил меня шевалье Мален. — Или вы поедете со мной? Я еду с вами, сударь. У меня был доверенный слуга по имени Санбри, который служил еще моему брату. Я оставил его дома и поручил ему все дела, сделав его отныне скорее своим управляющим, чем слугой. Взял оружие, вскочил на коня и отправился в путь. Встреча должна была состояться между Визилем и Греноблем. Через два дня мы были на месте. Наш командир Лоран действительно стоил своей репутации. Он был из тех, на чье крещение зовут добрых фей. И каждая фея дарит ему какое-то качество. И только одна фея, которую забыли пригласить дает ему один единственный недостаток, но такой, что он уравновешивает все его достоинства. Он был красив, как южанин. Черные глаза, черные волосы и черная бородка — такую внешность принято считать мужественной. Добавим к этому, что лицо его было почти всегда благожелательным и любезным. Едва повозрослев, Он оказался предоставлен самому себе, и ему не хватало сиюзного образования, но он был человеком светским и богатым. Его отличали галантность знатного сеньора, который ничем не заменишь, и обаяние, вызывающее в каждом невольную симпатию, но временами им овладевали невероятная жестокость и буйство. Благодаря воспитанию он держался в рамках приличий, пока вдруг не взрывался и не превращался в дикого зверя. Весть об этом тут же распространялась по городу, в котором он находился. Лоран в ярости, — говорили люди, — трупов не миновать. Полиция начала бороться с шайкой Лорана, точно так же, как с шайкой де Сент-Эрмина. Были привлечены огромные силы, и в результате Лорана и около семидесяти его соратников взяли. Их отправили в Иссэнго, в департаменте Верхней Илуара, где они предстали перед чрезвычайным трибуналом, созванным специально, чтобы судить их. Но тогда Бонапарт был еще в Египте, и власть находилась в нетвердых руках. Маленький город Иссэнго принял их не как преступников, а как солдат. Обвинение было робским, свидетели неуверенными, а защиту смелой Именно Лоран! взял на себя защиту. Он все приписал себе. Его товарищи были признаны невиновными, а самого Лорана приговорили к смерти. Он вернулся в тюрьму таким же беззаботным, каким вышел из ее дверей. Однако его необыкновенная красота, эта телесная рекомендация, как говорил монтень сыграла свою роль. Все женщины жалели его, а у некоторых жалость переросла в более нежные чувства. Никто и не подозревал, что в их числе была и дочь тюремного смотрителя. В два часа ночи дверь в камеру Лорана открылась. Подобно темнице Пьеро Медичи, и юная дочь из Санго, как дочь Феррары ласково произнесла: "Не бойся, я люблю тебя". Эта девушка Ангел-спаситель Лорана видела его только в зале суда и полюбила с первого взгляда. Они обменялись сначала несколькими фразами, затем кольцами. Девушка вывела Лорана на улицу, и он поспешил в соседнюю деревню, где его уже ждала лошадь, его невеста обещала присоединиться к нему в условный час. Приближался рассвет. Убегая из тюрьмы, Лоран в темноте различил палача с подручными, которые сооружали свою страшную машину. Его должны были казнить в десять часов утра. Такая поспешность объяснялась тем, что на следующий день после вынесения приговора начиналась ярмарка, и власти хотели, чтобы казнь увидели крестьяне всех окрестных деревень. И в самом деле, когда при первых лучах солнца народ увидел на площади гильотину, и узнал, какой знаменитый преступник поднимется на нее. Все забыли о торговле и устремились к кашофоту. Лоран ждал в соседней деревне. Собственная судьба была ему безразлична. Он беспокоился только о своей спасительнице, но время шло, а ее все не было. Потеряв терпение, Лоран направился в сторону Иссенго, пытаясь что-нибудь разузнать, но все было напрасно. Он подъехал к самому городу, и тут его охватило то неистовство, с которым он никогда не мог справиться. Он потерял голову, предположив, что побег открылся. Девушку схватили, и, может быть, ее казнят как соучастницу. Он пустил лошадь в галоп пересек толпу посреди изумленных криков те, кто узнал его, проскакал мимо жандармов, направлявшихся за ним в тюрьму, и достиг площади где его ждал эшафот. Здесь он разглядел ту, что искал, прорвался к ней, схватил на руки, бросил позади себя на круп лошади и исчез под аплодисменты всего города. Люди, собравшиеся, чтобы полюбоваться на его казнь, радовались его побегу и спасению. Таков был наш командир, сменивший моего брата, таков был тот, у кого я учился воинскому делу. Три месяца длилась моя бурная жизнь. Я спал на шинели с ружьем под боком и пистолетами на поясе. Затем наступило перемирие. Я приехал в Париж, дав слово вернуться по первому зову. Я встретил вас, и, простите мне мою откровенность, не мог не стремиться к новой встрече. Я разыскал вас, но если по случайности вы обратили на меня внимание то не могли не заметить мою глубочайшую грусть, мою задумчивость, я бы даже сказал мое отвращение ко всяким развлечениям. Да и как могло быть иначе, когда я не принадлежал сам себе, а подчинялся власти роковой, абсолютной, не подлежащей обсуждению, когда меня могли убить или ранить во время очередного нападения на дилижанс или, хуже того, посадить за решетку? Разве мог я безмятежной юной девушке, цветущей в мире, с которым она живет в полном согласии, осмелиться сказать «я люблю вас»? Хотите ли вы взять в мужья человека, который поставил себя вне закона и почтет за счастье, если его настигнет пуля? Нет, я довольствовался тем, что видел вас, я пьянел от вашей красоты, я был там, где были вы, и молил не смея надеяться о чуде, о том, что после перемирия наступил мир. Наконец, пять дней назад газеты сообщили о прибытии Кадудали в Париж и о его встрече с первым консулом, и тем же вечером те же газеты писали, что бретонский генерал дал слово больше не выступать против Франции, если первый консул со своей стороны оставит в покое и его, и Британию. На следующий же день я получил от самого Кадудали предписание. Вот что там было написано. Гектор достал из кармана письмо и начал читать. «Считаю, что дальнейшие военные действия явятся бедой для Франции и бедствием для моей страны, и потому освобождаю вас от данной вами присяги». Я призову вас снова, если только французское правительство нарушит обещание, которое я принял как в ваших, так и в своих интересах. Если же за этим соглашением стоит обман, мне снова потребуется ваша верная рука, и, думаю, она меня не подведет. Жоржка Дудаль. Вообразите же мою радость. Я вновь вернул самого себя» которого отец и братья отдали на службу монархии, который я не знал и который мог судить только по преданности моей семьи и по тем несчастьям, какими для нас эта преданность обернулась. Мне двадцать три года, у меня сто тысяч ливров ренты. Я люблю и думаю, что любим, а потому дверь рая, которая охраняет ангел с огненным мечом, распахнулась для меня. о клер, клер, теперь вы Понимаете, почему я был так весел на Бали у госпожи Деппермон? Я мог говорить с вами, я мог сказать, что люблю вас. Клер молча опустил глаза. Это было почти признанием. То, о чем я рассказал, — продолжал Гектор, — происходило в далекой провинции. В Париже никто ничего не знал. Я мог бы утаить от вас правду. Но это противно. Противно моей совести, я захотел поведать вам всю мою жизнь и объяснить, какой рог заставил меня решиться на эту исповедь, ибо если то, что я делал, грех или даже преступление, я хочу получить прощение из ваших уст. О, дорогой Гектор! Немая страсть, которую Клер таила в своем сердце почти целый год, с криком вырвалась из ее груди. «О да! Я прощаю вас! Я отпускаю ваши грехи!» И, забыв о присутствии матери, Клер добавила, «Я люблю вас!» И она бросилась в его объятия. «Клер!» — вскричала госпожа сурди скорее изумленно, чем возмущенно. «Мама!» От волнения Клер покраснела и чуть не лишилась чувств. «Клер...» — Гектор взял ее за руку. «Не забывайте, что все это я рассказал только вам. Это наша тайна. Я люблю только вас, и мне необходимо только ваше прощение». Помните об этом и поймите, что я начну жить по-настоящему только если получу согласие вашей матери. Клэр, вы сказали, что любите меня, так пусть наше счастье будет под защитой вашей любви. И он вышел, никого больше не встретив, свободный и радостный, как только что помилованный узник. Госпожа де Сурди с нетерпением ждала свою дочь. Неожиданный порыв Клэр, только она упала в объятия молодого графа де Сан-Дормина, показались ей по меньшей мере странными. Она хотела услышать объяснение, и объяснение было ясным и кратким. Девушка, встав перед матерью на колени, произнесла только три слова «Я люблю его». Каждая эпоха неумолима, как сила природы по-своему замешивает людские характеры. И тая эпоха дала потрясающие тому примеры. Шарлотта Корде госпожа Ролан сказали первое Марату, вторая Робисперу, я ненавижу вас, а Клер сказала Гектору, я люблю вас. Ее мать привстала, усадила дочь рядом с собой и стала расспрашивать, но услышала в ответ только следующие слова. — Милая маменька, Гектор поделился со мною своей фамильной тайной. Он считает, что должен скрывать ее от всех, кроме девушки, которая станет его женой. Эта девушка я. Он просит дозволения прийти к вам и сделать предложение, от которого зависит наше с ним будущее. Он свободен, у него сто тысяч ливров ренты, мы любим друг друга. Подумайте, мама, но если вы откажете, мы оба будем несчастны. Она говорила одновременно твердо и почтительно, затем встала, поклонилась матери и направилась к выходу. — А если я скажу «да»? — спросила госпожа сурди О, матушка! — Клер бросилась к ней. — Как вы добры и как я люблю вас! А теперь, когда твое сердечко успокоилось, — продолжила госпожа сурди сядь и поговорим серьезно. Госпожа де Сурди и Клер, взявшие за руки, устроились друг напротив друга. — Слушаю вас, маменька, — улыбнулась Клер. — В наше время, — заговорила госпожа де Сурди, — обязательно надо держаться какой-то одной партии. Я подозреваю, что Гектор де Сент-Эрмин — рейлист. — Вчера я говорила с твоим крестным доктором Кабанисом. Он не только великий медик, но очень разумный человек. Он поздравил меня с тем, что я так подружилась с госпожой Бонапарт, и очень советовал тебе как можно теснее сблизиться с ее дочерью. Он абсолютно уверен, что будущее за ними. Кабани из личный врач первого консула, и он считает Бонапарта великим человеком, который не остановится на достигнутом. Никто не станет устраивать восемнадцатая брюмера ради кресла консула, на такой риск идут только ради трона. Те, кто прежде чем тучи рассеются и грядущие станет ясным, поставят на Бонапарта, будут захвачены вихрем его судьбы и поднимутся наверх вместе с ним. Он любит привлекать к себе знатные и богатые фамилии. В этом отношении де Сентермину нечего желать. Сто тысяч ливров дохода, плюс рот, ведущий начало от крестовых походов. Вся его семья погибла, защищая короля. Значит, твой избранник рассчитался с ним сполна, хотя его молодость позволила ему самому остаться в стороне от политических баталий. Он не давал обещаний ни одной из партий. Его отец и братья погибли за Старую Францию. Теперь, заняв пост при первом консуле, он будет жить для новой Франции. Пойми, я не ставлю никаких условий. Я буду очень довольна если Гектор присоединится к новой власти. Но если он откажется, значит, так ему видит совесть. И только Бог ему будет судья. Он все равно станет мужем моей дочери и моим любимым зять. Когда мне можно послать ему записку, мама? «Когда хочешь, дитя мое!» — улыбнулась госпожа де Сурдзи. Клер написала в тот же вечер. А на следующий день, в полдень, то есть в час, когда приличие позволяют нанести визит, Гектор был у ее дверей на этот раз его проводили прямо госпожа до сурди она по матерински нежно прижала его к своей груди и в этот момент кклэр отворила дверь увидев их она радостно воскликнула ах мама как я счастлива госпожа де сурди привлекла ее к себе и заключила в объятии обоих своих детей брак был делом решенным Оставалось обсудить с молодым графом вопрос о его сближении с новой властью. Гектор сел на диван, слева от него устроилась склер справа госпожа Десурди. В одной руке он держал руку своей невесты, в другой — тещи. Клер взяла сама передать ему мнение Кабаниса о Бонапарте и предложение своей матери. Пока она почти слово в слово повторяла то, что накануне сказала госпожа де Сурди, Гектор не сводил с нее глаз. А когда она закончила... Сначала поклонился госпожа де Сурди, а потом пристально посмотрел на девушку. «Клер», — сказал он, — «простите меня, если вчера я был слишком многословен, когда рассказывал о своей жизни. а теперь вы знаете все». Так поставьте себя на мое место и ответьте сами вашей матери. Как вы скажете, так и будет. Девушка на мгновение задумалась, потом покачала головой и сказала, — Нет, мама, он не может. Бонапарт пролил кровь его брата. Госпожа Десурди ничего не ответила, но было видно, как она разочарована она мечтала, что ее зять займет важный пост в армии, а дочь высокое положение при новом дворе. — Сударыня, — обратился к ней Гектор, — не думайте, что я из тех, кто упорно восхваляет старый режим и поносит новый, или что я слеп и отрицаю достоинство первого консула. Совсем недавно я увидел его в первый раз у госпожи Дапермон, но вместо отвращения... Почувствовал приязнь. Я считаю, что его кампания 96 и 97-го годов — это вершина современной стратегии. такой мог совершить только гений. Но, признаюсь, я испытываю гораздо меньше энтузиазма по отношению к египетской кампании которая ни при каких условиях не могла закончиться успехом из-за которой не скрывалось ничего, кроме гигантских амбиций. Бонапарт сражался и побеждал там, где сражались и побеждали Марий и Помпей. Он захотел разбудить эхо, не повторявший ничьих имен со времен Александра и Цезаря. Весьма соблазнительная фантазия, но она слишком дорого обошла стране. Сто миллионов ливров и тридцать тысяч человек. Что касается маренго его последней кампанией, то она была затеяна исключительно ради личных целей, чтобы осветить восемнадцатую Брюмера и заставить другие страны признать новую французскую власть. К тому же всем известно, что в маренго Бонапарт не проявил себя как гениальный военачальник, он был везучим игроком, в руках которого в критический момент оказываются два козыря, и каких? Келлерман и Дезе то до переворота восемнадцатого Брюмера, то его вождя оправдывает только успех. Вообразите себе, что было бы, если бы он потерпел поражение. Тогда эта попытка свержения правительства расценивалась бы как бунт, и преступление против нации по меньшей мере три Бонапарта лишились бы своих голов. Случай по Мокму. Вернуться живым из Александрии. Фортуна повернулась к нему лицом в маренгу отвага спасла в Сен-Клу. Но человек спокойный и рассудительный не принимает вспышки молний, каким бы ярким они ни были, за новый рассвет. Будь я совершенно свободен от обязательств перед моими предками и не погиб не моя семья ради французских королей я без труда поставил бы на удачу этого человека ибо я вижу в нем выдающегося игрока который только один раз воевал ради интересов франции а два раза исключительно ради собственных а теперь чтобы доказать вам что у меня нет никаких предубеждений обещаю если он задумает что то действительно великое во имя нашей страны я с чистым сердцем пойду за ним ведь к моему огромному удивлению Несмотря на то, что в последний раз я носил траур по его вине, я восхищаюсь Бонапартом и люблю его, хотя и против собственной воли. Такое бывает с теми, кто находится рядом с выдающимися личностями, и я не исключение. — Понимаю, — вздохнула госпожа Десурди, — но, может быть, вы позволите мне сделать одну вещь? — Прежде всего, — ответил Гектор, — здесь не я позволяю, а вы приказываете. Так позвольте мне и спросить у первого консула и у госпожи Бонапарта их согласие на ваш брак с Клэр. Я так тесно связана с госпожой Бонапарт, что не могу поступить иначе. Это просто знак почтения. Да, но при условии, что если они не дадут согласия мы обойдемся и без него. Если они откажут... «Вы похитите, Клер, и где бы вы ни были, я прощу вас, но не сомневайтесь, они скажут «да».» После такого заверения графини де Сурди разрешили просить у первого консула его супруги согласия на брак мадемуазель Клер де Сурди с господином графом Гектором де Сентермином.